Выпив Раки и встав из-за стола Суная, пешком возвращаясь обратно в отель «Снежный дворец» с двумя солдатами-охранниками за спиной, ко все еще был счастлив, потому что верил в то, что все в порядке, и что он снова увидит Эпек, но в душе у него все сильнее нарастал страх потерять это счастье. И говоря о стихотворении, которое мой друг написал в четверг в комнате отеля примерно в три часа,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 Нечто среднее между ожиданием огромного счастья и страхом потерять его, он написал стихотворение. В стихотворении были воспоминания о том, как он боялся собак в детстве, воспоминания о серой собаке, которая поймала его в парке, когда ему было шесть лет, и об одном отвратительном приятеле по кварталу, который спускал на всех свою собаку. Позднее Ка подумалось, что боязнь собак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 и, может быть, решила его покинуть. К тому же на лице Ипек было счастливое выражение, которое было трудно изменить. Ка сказал ей, что все в порядке, а она сказала Ка о том же. В ответ на вопрос Ипек, Ка сказал, что Ледживерта через какое-то время отпустят. Это обрадовало Ипек, как и все другое. Как слишком счастливые пара эгоистично, со страхом отвергающие тот факт, Что кто-нибудь расстраивается и несчастлив, потому что эти беды могут навредить их собственному счастью. Они не остановились на том, чтобы просто убедить себя в том, что все войдет в норму. Но и с бесстыдством почувствовали, что готовы тут же забыть пролитую кровь и огромную перенесенную боль, лишь бы это не омрачило их собственное счастье. Они много раз обнимались и нетерпеливо целовались, но не стали падать на кровать и заниматься любовью.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 держась за руки, подолгу смотреть из окна на заснеженные горные дороги. Ипек сказала, что начала собирать чемодан. Ка сначала решил, что ей ничего брать не нужно, но у Ипек оказалось много вещей, которые хранились с детства и вдалеке от которых она не могла чувствовать себя уютно. Пока влюбленные, застыв перед окном, смотрели на улицу, лежащую под снегом,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 который когда-то привез ей покойный дядя, живший в Германии, и который она никак не могла носить в карсе от того, что он был обтягивающим и очень тесным. Скатерть, отделанная серебряными нитями, которую мать заказала для ее приданого, и которую никогда не стелили, потому что Мухтар сразу закапал ее вареньем. Семнадцать маленьких бутылочек из-под духов и алкогольных напитков, которые Ипек начала коллекционировать просто так. и теперь не может бросить, потому что они постепенно превратились в своеобразную коллекцию амулетов от сглаза и охраняют ее. Детские фотографии. На снимках она на руках у отца с матерью. Как очень захотелось на них тут же посмотреть. Черное вечернее платье из хорошего бархата, которое они с Мухтаром купили в Стамбуле, но Мухтар позволял надевать его только дома, из-за слишком открытой спины.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 Я впервые увидел ее на том ужине, и меня охватила зависть, растерянность, и мысли мои смешались. Рассказ, составленный из отрывков стихов из потерянной книги моего любимого друга, Вадим один миг обратился в моих глазах совершенно другой историей, освещенной глубокой страстью. Должно быть, именно в тот потрясающий момент я решил написать эту книгу, которую вы держите в своих руках.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 Пусть даже ненадолго, я бы тоже хотел, как мой покойный друг К, пережить любовь с такой красивой женщиной. Моя тайная вера в то, что последние годы жизни К прошли впустую, в один миг преобразилась в уверенность в том, что только человек с такой глубокой душой, как у К, Ка, может завоевать любовь такой женщины. Мог ли, например, я соблазнить Ипек и увести ее в Стамбул? Я бы сказал ей, что мы поженимся, и она бы была моей тайной любовницей до тех пор, пока все не пойдет прахом, и тогда я бы хотел умереть вместе с ней. У нее был широкий, решительный лоб, затуманенный взор, огромные глаза, похожие на глаза Мелинды, изящный рот, на который я не мог не смотреть с жадностью. Интересно, что она думала обо мне?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 В этот момент Эпек увидела, что Фазыл быстро вошел в калитку двора, подождала какое-то время, спустилась вниз и у кухонной двери встретила свою сестру. Должно быть, Кадефе сообщила ей благую весть о том, что Ладжеверта освободили. Две сестры скрылись в своей комнате. Я не знаю, о чем они разговаривали, что делали. Каф в своей комнате наверху был до того переполнен новыми стихами и счастьем. которая теперь внушала ему доверие, что впервые перестал мысленно следить за перемещениями обеих сестер по отелю «Снежный дворец». Позднее, из записей метеорологических сводок, я узнал, что в тот момент погода ощутимо смягчилась. Солнце, светившее целый день, растопило сосульки, свисавшие с карнизов и веток. И задолго до того, как стемнело, по городу разошлись слухи, что в городе этой ночью откроются дороги, и театральный переворот закончится. Годы спустя те, кто не забыл детали событий, напомнили мне, что в те же минуты телевизионный канал «Карса. Граница» стал зазывать жителей Карса на спектакль, который этим вечером сыграет в Национальном театре труппа Суная Заима. Боялись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 Тем не менее, это не дало никакого результата, усилило страхи в городе и даже привело к тому, что улицы города рано опустели. Все чувствовали, что в Национальном театре опять будет насилие и безумие. И кроме людей фанатичных настолько, что они желали во что бы то ни стало быть в театре и стать свидетелями событий, Я должен сказать здесь, что невозможно недооценивать размеры этой толпы, состоявшей из молодых бездельников, тоскующих, склонных к насилию левых активистов, престарелых и страстных любителей театра со вставными зубами, желавших в любом случае смотреть пьесу, даже когда убивают людей, а также восторженных почитателей Суная, разделявших идеи Ататюрка, безустро смотревших по телевизору передачи с участием Суная. Жители Карса в большинстве своем, хотели посмотреть спектакль в прямой трансляции, на который было заранее объявлено. В эти часы Суна и полковник Осман Нури чолак встретились вновь и, чувствуя, что национальный театр вечером останется пустым, приказали собрать студентов лицея имамов-хатибов и привести их на военных грузовиках, обязав прийти в здание театра определенное количество учащихся и служащих в пиджаках и галстуках из лицеев,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 Вошла в отель «Снежный дворец» и поднялась прямо в комнату сестер с видом госпожи, считавшей весь мир своим домом. Звонким голосом, обращаясь на «ты», завела женщинами беседу, очень быстро и успешно, что я могу объяснить ее способностями к актерской игре, которые вне сцены проявлялись еще сильнее. Ее сердце и глаза были, конечно, заняты чистой красотой и «пек»,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 не обладали более глубоким и тонким, чем она, пониманием эротизма и общественного значения женщин героинь Фунда СР интуитивно привносила в жизнь вне сцены эту чувственность, которую изредка задумывали мужчины-писатели для этих ролей. И прошло совсем немного времени с того момента, как она вошла в комнату, а она уже открыла прекрасные волосы Кадифе,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 а то, что увидят. «Брось. Пусть твои волосы говорят, как им хочется. Пусть мужчины теряют голову», — сказала она и поцеловала волосы Кадифе, у которой к этому времени все изрядно перемешалось в голове, Успокоила ее. Она была сообразительна настолько, чтобы увидеть, что этот поцелуй заставит зародыша зла прорасти в душе Кадифе, и настолько опытна. чтобы смогла вовлечь и Пек в эту игру. Вытащив из своей сумки фляжку с коньяком, она начала наливать его в чайную чашку, которую принесла Захиде. Когда Кадифе стала возражать против коньяка, она поощрила ее. — Ты же сегодня вечером снимаешь платок. Кадифе заплакала, а Тарас целовала ее щеки, шею и руки маленькими настойчивыми поцелуями. Потом, чтобы развлечь обеих сестер, прочитала тираду безгрешностью Ардессы, которую она называла неизвестным шедевром Суная. Но сестер это скорее расстроило, а не развеселило. Кадифе сказала, «Я хочу поработать над текстом». И Фундая сэр ответила, что единственным текстом сегодня вечером будет сияние прекрасных и длинных волос Кадифе. на который с восторгом будут смотреть все мужчины Карса. Важно и то, что даже женщины завистливо пожелают нежно прикоснуться к ее волосам. Во время разговора она наливала коньяк в чашке, свою и Эпек. Затем сказала, что читает на лице Эпек счастье, а в глазах Кадифе видит смелость и страсть. Она никак не могла понять, какая из сестер красивее.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 Они прошли в столовую, чтобы вместе посмотреть телевизор. Фунда СР взяла Тургутбея за руку и от имени своего мужа, правившего всем городом, дала ему слово, что все будет в порядке. Ка, услышавший шум в столовой, спустился вниз именно в этот момент и от счастливой Кадефе узнал, что ладживерта освободили. Ка ничего не спросил, но Кадифе сказала ему, что остается верна слову, которое дала ему утром. и что они работают с фундой Ханым, чтобы подготовиться к вечернему спектаклю. Впоследствии К не раз вспомнит последующие 8-10 минут, считая их одними из самых счастливых минут своей жизни. Все смотрели телевизор и говорили в один голос, а фунда СР мило обрабатывала Тургут Бея, чтобы он не препятствовал выходу своей дочери вечером на сцену.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 Что-нибудь созидательно, чтобы Ка мог передумать и со спокойным сердцем остаться в отеле. Но пока они вместе смотрели в комнате в окно, и пек на разные лады повторяла одну и ту же мысль, одни и те же слова: Не езди, не выходи сегодня из отеля, не подвергай опасности наше счастье. т.д. и т.п. Ка смотрел на улицу, слушая ее, словно зачарованный.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 Он мерз, боялся заболеть и не ждал ничего хорошего от Ладживерта. Как и во время первого путешествия на телеге, он сосредоточил свое внимание на звуках улицы и человеческих голосах, но его совершенно не интересовало, куда везет его телега. Телега остановилась. Извозчик легонько толкнул его. Он выбрался из-под брезента.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 «Ты мог сообщить ей об этом через Фазыла», — сказал Ка. По лицу Ладживерта он понял, что тот не мог вспомнить, кто такой Фазыл. «Парень из лицея имамов-хатибов, который привел меня сюда». «А», — сказал Ладживерт, — «Кадифе не стала бы воспринимать его всерьез. Она никого не воспримет всерьез, кроме тебя. Кадифе поймет, насколько я решителен в этом вопросе, только услышав об этом от тебя». Может быть, она сама уже решила, что не нужно открывать голову. По меньшей мере, услышав, что кто-то отвратительно использовал ситуацию, объявляет о ней по телевизору. «Когда я уходил из отеля, Кадифе начала репетировать», — сказал Кас, с нескрываемым удовольствием. «Ты скажешь ей, что ты против этого. Решение открыть голову Кадифе приняла не по своей воле, а для того, чтобы спасти мне жизнь».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 Ты ответишь за это. Эту договоренность заключил ты. С тех пор, как он приехал в Карс, Ка впервые почувствовал, что прав, и совесть его была спокойна. Плохой человек, в конце концов, заговорил плохо, как говорят плохие люди. Но это уже совершенно не сбивало его с толку. Чтобы успокоить Лодживерта, Ка сказал... — Правильно, что тебя взяли в залог. И задумался о том, как повести себя, чтобы уйти, не рассердив его. — Отдай ей это письмо, — сказал Ладживерт и протянул конверт. — Может, Кадифе не поверит сообщению? Ка взял конверт. — Если однажды ты найдешь способ вернуться обратно во Франкфурт, непременно попроси Ханса Хансена издать это воззвание, которая подписала так много людей, подвергших себя такой опасности. Конечно. Во взгляде Ладжу увидел некую опустошенность, неудовлетворенность. Он был еще спокойнее, чем утром в камере, словно осужденный на смерть. Он спас свою жизнь, но предчувствовал несчастье. Как человек, который наверняка знает, что в оставшейся жизни... уже не сможет испытать ничего, кроме гнева. Ка поздно сообразил, что Ладживерт почувствовал, что эту опустошенность заметили. «Хоть здесь, хоть в своей любимой Европе, ты всегда будешь жить, как нахлебник, подражая европейцам», сказал Ладживерт. «Мне достаточно просто быть счастливым». «Хорошо, иди, иди!» закричал Ладживерт. «Тот, кому достаточно просто быть счастливым, не может быть счастлив. Знай это!»